Александр Саян. Примитивная цивилизация. Последний день. Кевин Кэлхаун вышел из шлюза посадочной капсулы в необычном для космонавта одеянии, вернее, очень обычном для землянина, но необычном для космонавта, участника разведывательной миссии. Он был босиком, в лёгких шортах и майке. А во что ещё одеваться на планете, где тебе ничего не угрожает и такой мягкий курортный климат. Рядом с капсулой на ковре густой травы стояла его обувь, тапочки местного производства. Кевин сунул ступни ног в ажурные плетёные из живого местного растения сандалии и двинулся в путь. Почувствовал, как с лёгким треском оторвались корешки, которые соединяли тапочки с почвой. Посадочная капсула была окружена мягким ковром зелёной травы и ничего не напоминала выжженную площадку, которая образовалась месяц назад при посадке. Да, быстро местная растительность исправляет раны, нанесённые ландшафту. Нельзя сказать, что у космонавта кроме шорт и майки ничего из достижений земной цивилизации с собой не было. На роговица глаз располагались контактные линзы, а основной функцией которых было не исправление зрения. Зрение у Кевина было в порядке. Это были камеры, непрерывно передающие изображение на капсулу, из которой Этот поток данных ретранслировался на орбитальную станцию. Глубоко в ушных отверстиях космонавта совершенно незаметно притаились микрофоны, которые, помимо ретрансляции звуков на станцию, были основным средством коммуникации с центром экспедиции. В рту на верхнем нёбе притаилась незаметная пластина, которая ничем не мешала Кевину и могла переводить его речь на диалект местных туземцев. В общем, несмотря на несерьёзный курортный вид, землянин был снаряжён всеми современными средствами для коммуникации с дикими местными племенами и связью с центром. Это оборудование, как и многое другое, поставляло для экспедиции акционерное общество Заслон из петербуржского департамента родной планеты. Эта высокотехнологичная компания имела подряд на обеспечение дальних экспедиций и прекрасно с этим справлялась. Из местного, кроме тапочек на Кевине, был чокер. Это такое плетёное украшение на шее. Староста деревни, куда направлялся космонавт, подарил его ему в первый день контакта. Старосту звали Текода. Все жители этой планеты носили такое, и землянин не стал возражать против местного обычая. "Центр, выдвигаюсь в деревню", отрапортировал Кевин. "Принято", отозвалось в ушах. "Калхаун, почему опять выходишь без оружия?" Как будто вы не знаете, что с оружием меня в деревне никто не пустит. Это да, но мы опасаемся, что после озвучивания тобой наших требований могут быть акты агрессии с их стороны. Если я буду с парализатором, то шансов озвучить эти требования у меня не будет. Ладно, чёрт с тобой. Желаем успехов. Кевин с удовольствием вдохнул ароматный утренний воздух и направился на край поляны, где проходила тропа в деревню. Вокруг всё щебетало и стрекотало. Местные печушки, как всегда, голдели и пищали на все лады. На крупные цветы с жужжанием плюхались крупные бронзовые пчёлы, а в небе парили роскошные стрекозы, отливающие перламутром. На дальнем конце поляны паслось небольшое стадо травоядных, слегка напоминающих земных газелей. Они иногда поднимали свои головы и спокойно осматривали путника, продолжая пережёвывать пищу, но вдруг раздался птичий крик, и стадо, как ветром смело, на поляну вышло полосатое хищное животное и своими жёлтыми глазами уставилось на путника. Кевин прекрасно осознавал, что эта зверюга не будет на него охотиться и спокойно продолжал свой путь. Зверь также незаметно исчез, как и появился. Вышел на тропу и двинулся по ней в сторону деревни. Через несколько шагов достиг места своего первого привала. Путник ещё не успел утомиться, и ему не нужно было отдыхать, но в этом месте можно было позавтракать. Тропа из леса выходила на край поляны, на которой стоял посадочный модуль космонавта, и в этом месте располагался стандартный для этой планеты привал. Корневища одного из раскидистых деревьев поднимались из земли и изгибались так, что получалось несколько сидений для людей. Здесь путники могли бы удобно разместиться недалеко друг от друга и прекрасно отдохнуть, любуясь видом на живописную поляну. Корни изгибались так, что образовывали даже спинки для этих сидений. Туземцы, люди со вкусом, и никогда не отказывали себе в комфорте. Сиденья не интересовали Кевина. В местах привала росла пища, и здесь она тоже была в наличии. На ветках нескольких кустов, выставляясь как на показ, висели зрелые плоды. Космонавт сорвал грушу и тыкву. Груша она только с вида была грушей, а по вкусу что-то божественное. Сочная мякоть слегка напоминала одновременно сливочное мороженое и ананас, и ещё, бог весть, что-то неуловимо знакомое и очень вкусное. Запевала с тыквой божественным тонизирующим соком, от которого слегка покалывало на нёбе и языке. В первый день после посадки Кевин провёл химический анализ на бортовой портативной лаборатории этих фруктов. Абратура показала идеальное сочетание всех необходимых человеку белков, жиров и углеводов. Он настолько пристрастился к местной пище, что уже не мог себе представить, как он сможет есть искусственно синтезированные земные продукты. Космонавт знал, что после такого завтрака он полдня не будет испытывать чувства голода или жажды. Можно было выбрать и другой напиток тыкву зелёного цвета. Тогда бы наступило состояние приятного опьянения, но сегодня расслабляться нельзя, поэтому пил из коричневой тыквы сок, после которого наступает прилив бодрости, как от чашки крепкого кофе. До конца доел грушу и бросил пустую тыкву на траву. На этой планете урн для мусора и отходов не было. Кевин знал, что буквально через секунду появится зверёк из ближайших кустов и всё доест без остатка. Двинулся дальше по тропинке в сторону деревни. Кроны огромных деревьев смыкались над дорогой сплошным потолком, но света хватало, чтобы тропинка была как ковром покрыта мелкой густой и пружинистой травкой. По качеству такое покрытие было на порядок эффективнее английского газона. Если не сходить с дороги, то на этой планете невозможно было запачкать обувь даже после дождика. Так как эти тропы равномерной сеткой покрывали всю планету, то получалось, что любой поход превращался в приятную прогулку по пружинистой ковровой дорожке. Лес не был сплошным, то и дело тропинка выводила на красивые поляны, украшенные велячавыми местными дубами. Часто попадались озёра и пруды, на которых гомонили водоплавающие пернатые. Иногда тропа пересекала водные преграды или ущелья. Мосты над ними не были рукотворными. Похоже, они вырастали сами из корневищ гигантских деревьев. Обычно в таких местах располагались площадки для отдыха и потребления пищи, с которых было удобно любоваться местными красолотами. Туземцы пока не встречались. Лишь однажды Кевина обогнал наездник Ехал он на обычной здесь помеси верблюда со слоном. Между горбами этого животного можно было удобно сидеть, не пользуясь седлом. Вот такое чудо местных селекционеров. Ступни ног этого верблюда были широкие, как у слона. Наверное, для того, чтобы не мять траву, подумал космонавт. Наездник весело поздоровался и предложил подвезти, на что Колхаун ответил вежливым отказом. Люблю пешие прогулки. Уже недалеко осталось.